Глава 4. Недалеко от поселения абзац. «Кто от шпильки до булавки?» — Пропивает Мэри, пронзая шпагой мозг болотного гоблина посредством пункции в глаз. «Кто от туфелек до шляпки?» — моб, созданной системой, погибает. Группа получает опыт. «Элегантность сама от меня без ума». Грациозным танцевальным па уходит от выпада другого гоблина, что, брызгая солюной бросается на нее с корявым копьем. Наконечник этого оружия выполнен из зазубренной рыбьей кости. «И весьма почтенный», — отвешивает пинок пролетающему мимо гоблину, «джентльмен седой, мальчишка любой». Рапира девушки скользит по древку еще одного противника — мешая тому нанести удар и легко протыкает его кадык. Пфу, бр Сплевывая тур бобровую шапку гоблина-шамана, провонявшую шутины. Гоблины — противники небольших габаритов, потому часть чуть ли не проглатываются, питомца Макса — за раз. Когда легко и просто, мэри находит нового противника, продолжая вести бой в неком танце. Она словно и не сражается, девушка парит над лужайкой и легким прутиком сшибает цветки одуванчиков, а не пронзает головы врагов. Рядом с ней, выполняя похожие движения, крутится парень по имени Крис, что фехтует узким длинным мечом, чья лезвие чуть шире, чем у рапира. В его второй руке зажата дага. «Мэри, леди Мэри, Мэри», подпевает девушке Крис, пытаясь оказаться в центре ее внимания. «Вы само совершенство! Ах, какое блаженство! Ах, какое блаженство!» Сама же Мэри продолжает свой танец, не глядя на старания молодого человека. «Знать, что я совершенство!» Новый укол и новый троп. «В честь тебя и ради твоего сердца готов разить врагов пачками!» Восклицает Крис, обращаясь к девушке и добивая последнего противника. Все, бой окончен. Глухой удар, а следом болезненный вскрик и удаляющийся Аа. И снова глухой удар. Полет парня остановлен стволом дерева. Теперь Крис лежит и потирает отбитую грудь. Тур проходит мимо девушки с таким видом, будто вот он тут не при делах. Флюп. В пасть питомца засовываются ноги поверженного противника. Опыт прошлых полетов парня совсем не учит, заключает пиздум. Походу, ему Тур в самый первый раз по черепушке приложил, вот Крис теперь отбит на всю голову. Не соображает, комментирует Тор. Я бы больше на его месте опасался Макса, заявляет Критовид, вырезая свои стрелы из трупов. Так новенькие его и не застали, поясняет Хрыч. — Не особо верят в то, что мы про него понарассказывали. Считают, что он уже и не вернется, раз столько дней уже отсутствует. «Дураки — Дураки! — ставит диагноз Гондон. — Может, этого Криса на перерождение отправим? — задумчиво вопрошает Тор. — Проверим заодно, как работает этот процесс. — Нетушки! — отрезает Крыч. Раз решили, что повременить с этим надоть, и без острой необходимости. Аль, по состоянию организма к данной процедуре не прибегать. Значит, повременим. А Макс как бы поступил? Интересуется Мак воздуха. Максимка, скорее всего, пожалел бы этого дурале, заключает разведчик. А может, и сотворил бы с ним что-нибудь эдакое? Вот вернется повелитель Песцов, и мы спросим его, что делать с этим. Задумывается в конце фразы пиздом. с отшибленной головой который, Как скажет, так и сделаем. «Вы это слышите?» спрашивает стоящая чуть поодали, просматривающая лут смобов Мэри. Все начинают прислушиваться. Голоса вдали. С каждой секунды они приближаются. Становится ясно, что орет целая толпа, при этом она топает и хлопает. Громкость голосов все выше и выше. Еще через некоторое время слова орущих складываются в песню, И уже появляется возможность расслышать отдельные слова. Топ-топ-хлоп, воюса орудую, топ-топ-хлоп, воюса рудую, топ-топ-хлоп в о как дою, топ-топ-хлоп на Якову даю. Что-то я вообще не понимаю, о чем поют. Качает головой критовит. И кто поет? По-моему, это фигня какая-то, а не песня. Подходит к группе, потирающей грудь Крис. «Подойдут ближе и выясним». Накладывая болт в ложе арбалета, проговаривает Хрыч. «И встреча нужно подготовиться». «Кажись, поздно подготавливаться», — неожиданно для всех произносит Гондон. Все оборачиваются на него, а прямо перед его физиономией на том же уровне скаляющаяся зубастая морда». Здоровая хищная кошка, причудливой расцветки и с необычным внешним видом начинает обнюхивать хоббита. Вокруг группы начинают возникать клубы черного тумана, и оттуда выныривают еще такие же кошки. «Эти красавицы, конечно, милые», — начинает комментировать происходящее Мэри. Но в их присутствии все очкуют, — продолжает за нее Крис. «Кисы мои хорошие», — проговаривает Тор, глядя на название животных и их уровень. «Может, и были плохими, но мы стали на путь добра и теперь стопудово хорошие». А потом зацепляется за одно из системных пояснений и задается вопросом. «Эй, а кто их приручить всех успел?» Боевой отряд общины «Дикий песец». «Фу, отбились!» — выдыхает Кириэль, ревущее пламя. «Пришлось задействовать суточное умение». «Мне тоже!» – присаживается на землю Яну. «Без этого хрен бы мы этот бой вывезли!» «Уничтожать этих древесников и других тварей, зараженных исполнителем воли, чисто физическим уроном, все равно, что развлекаться ректальной игрой с совы и глобуса!» – комментирует Бес. «Больше веры в свои силы, братья!» – призывает Радомир. «Светлые силы на нашей стороне! Обороним землю родную!» «Ха!» – усмехается князь смерти. «А моя сила самая наисветлейшая!» «Хи-хи!» поддерживает его язва, поглаживая зомби-белку. «Без моих таких же светлых проклятий, режущих немалый процент урона противника и снижающих защиты и уязвимости, точно бы не справились!» Немного замявшись, Радомир отвечает. «Пусть силой вы пользуетесь не совсем светлой, но сии подвиги ратные ведут к свету!» «Эх, жаль, хрыч не отпускает Гаврюшу так далеко от поселка!» Вздыхает молчун, орудовавший в этой схватке огромной двуручной двусторонней секирой. Ее для такого случая ему выдали из своих заначек гоблины. Оружие выковано по архивным чертежам дроу, добытым когда-то в развалинах города вымершей расы миносов. Сейчас бы она нам помогла. «Ага», — соглашается Ян. Оберегает ее, словно ребенка несмышленного. «Отпускает полетать только в пределах видимости со стены». «Ну, она действительно еще пока малышка», — кладет ему на плечо руки Яна. «Да и не могла бы она сегодня. У нее животик крутит и пучит, отсиживается в поселении, а Варвара Павловна посадила ее на особую диету». «Это все потому», — отвечает ей Паладин, — «что зачастили они ходить на ту сторону реки и гоблинов болотных фармить. Вот и сожрала эта здоровая малышка одного такого, теперь мучается». Тур тоже их ел, много и ничего, бегает довольный, комментирует Кирилл. Ну, так-то Тур, наставительно оттопыривает указательный палец вверх Яну. Ему все по барабану, что жрать, и он могуч. Но все равно Гаврюша будет эффективнее против древесников и других носителей-исполнителей воли. Пока Максов обжора раздирает на части одного, дракон пролетит, пыхнет пламенем и спалит пяток других. А после тура еще и остатки противников огнем или светом выжигать иногда требуется. Если эти носители-исполнители воли будут распространяться с такой же скоростью, то скоро и Гаврюша присоединится к схваткам с ними. Как раз будем у стен абзаца их толпы останавливать, делится своими размышлениями без. Секиру молчуна имперорально. «Моя секира», — прижимает к груди свое оружие крепыш, — «не отдам». Нужно по возвращению вечером поднять вопрос на совете. Встают земли и отряхивается Ян. Если есть задание искоренить ядро мерзости, то нужно это делать. Мы же теперь, по идее, можем возрождаться, хоть и не пробовали пока. Так как затестить никто не решается. К чему я? А, вот, нужно собрать максимально крупный и эффективный отряд по борьбе с носителями мерзости, всех ушастых с их огненными умениями, гоблинов и хоббитов, профессора вытащить из его лаборатории. Пора ему нормально прокачиваться. Пусть шороху наводит своими колбами с жидким огнем. Как раз его питомец будет летать, как штурмовик-бомбардировщик, скидывать огненные склянки на врагов. Не зря же проф его су четыре назвал. И крыча все же уговорить взять Гаврюшу в рейд. Это необходимо для нашего общего выживания. Двинемся всем этим мощным боевым отрядом вглубь территории исполнителей воли и выжим там все к хренам и чертовой бабушке. Ядро это найдем и уничтожим. И это, — вставляет слово молчун, — петуха тоже нужно взять. Видел я его как-то в бою. Он умеет давать прикурить. Кстати, что-то его в последнее время не видно. Обращается Ян к огненному магу. Кюрюх, куда он пропал? Да фиг его знает, — пожимает плечами тот. Качается где-то. Он же твой питомец. Почему не рядом с тобой, а сам по себе? Интересуется бес. Не слушает он меня. Разводит руки Кирилл. Делает только то, что считает нужным. Попробуй его уговорить пойти с нами. Ты уж убеди его. Советует ему паладин. Граница солнечной системы. Обрывок разговора на неизвестном на Земле языке. Объект Корт, задействованный в протоколе Жнец, за время передислокации поднялся до 18 уровня. Уровень свиты. Подчиненные ему мутанты уровнем 15+, в количестве 45 особей. Но, как и в прошлых отчетах, поясню. Количество ведомых постоянно меняется, то в большую сторону из-за примкнувших к стае новичков, то в меньшую, за счет уничтожения своими же, для получения опыта и усиления. Время прибытия к точке назначения. В точку 60321, где уничтожен кастет, Замечены участники испытания и предполагается появление хранителя. Корд со свитой прибудут в течение полутора-двух с половиной планетарных суток. Еще что-нибудь. На пути корда попалось животное, зараженное странным паразитом, по предварительным данным, нам неизвестным. В ту область отправлена группа специалистов для сбора материалов и дальнейшего анализа. Ждем результатов. Другой наш отдел тоже столкнулся с чем-то подобным, и пробы ткани уже в их лаборатории. Результаты сопоставим. Жду отчет сразу по выполнению их работы. Непременно.